122. Будем приветствовать также и перемены в своей личной жизни. Они откроют новые возможности, ибо извлекут сознание из привычной колеи. Прежние условия жизни лелеют они, не знающие будущего. Вы же не будете их даже и вспоминать, ибо пищей новой питать будет жизнь сознания ваше. Вот почему так мало думают и вспоминают свою прошлую жизнь люди, устремленные в будущее. Позади все сожжено для огненной йоги. И путь лишь вперед. Не отрицаем прошлого, если оно является ступенями для будущих достижений, а не гирями на ногах.